Голова пятая. Это же невозможно. Сидя на траве перед входом в нашу пещеру, я вертел в руках эту деревянную игрушку и действительно завидовал своей туповатой братье. Да как так-то? Просто деревянная палка, формой похожа на чашку, внутри которой насыпаны мелкие камешки. Еще одна палка втыкается в нее, закрывая отверстие, и становясь стволом этого пистолета. Вот и вся конструкция. Вытянув руку, я нажал на небольшой сучок указательным пальцем и, вылетевший из ствола камень, снес к чертям собачьим здоровую ветку метрах в пяти от меня. М -м -м. Подняв другую руку, я снова повторил все те же действия, но уже с другим пистолетом. И? Ничего не произошло. Созданный мной пистолет оказался просто никчемной игрушкой, каким и должен был быть. Ничего не понимаю. Положив перед собой эти два пистолета, я принялся их разглядывать, но они были практически идентичны друг другу. Отобрав у эту штуку, я сделал точную копию, вот только оригинал оказался рабочим, а копия — нет. Магия какая-то, к гадалке не ходи. Это точно не способности гоблинов. меня они строить такие штуки, хрен бы кто их уничтожил. Боги. Думаю, эта богиня сказала бы мне, если бы сделала что-то такое. Погоди-ка. Думая об этом, меня внезапно как током ударило. Как там она говорила? Божественная сила зависит от веры. Все мое тело создано из божественной силы. А моя туповатая братья верит в меня... Вообще без тени сомнения. Когда я спросил Смышленого о пистолете, он был уверен, что раз я так сказал, то это правда. Если так, то причина, по которой я могу стрелять из оригинального оружия, потому что Смышленый также был уверен, что и я смогу из него выстрелить. Ну-ка, ну-ка. Это очень легко проверить. «Эй, гоповатый, иди-ка сюда!» Крикнул я. и эта бразина тут же выбежала из пещеры, став рядом. «Прострели вон то дерево», — отдал я ему приказ, но в руки дал именно сделанную мной копию. Этому парню еще не доводилось стрелять, поэтому его глаза тут же вспыхнули радостью и предвкушением. Схватив созданный мной пистолет, он вытянул руку и клацнул по деревянному сучку указательным пальцем. В тот же момент я увидел, как перед стволом этой игрушки Появляется маленький камень и вылетает в сторону дерева, отрывая от него кусок коры. «Хе-хе!» <связывая> возбужденно запрыгал тот, хвастаясь попаданием. «Дай-ка мне!» — улыбнулся я, забираю у него пистолет и тоже нацелив на дерево. «Тоже пальнуть хочу!» Медленно опуская палец на деревянный сучок, я практически забыл, как дышать, и... Камень действительно вылетел! Вновь раздался треск, и уже я отбил кусок деревянной коры от этого многострадального дерева. Ясно. Почему-то мне тоже захотелось радостно загигекать, как и этот парень. Я создан из божественной силы, а также оттяпал большую ее частью у ее исконного владельца. Да я практически аватар нашей богини со своим собственным сознанием, и вера в меня этих дурней практически равна вере в настоящего бога. Знала ли та богиня, что будет такой эффект? Что-то я сомневаюсь. Иначе бы она не заливала мне, что конкретно я стану сильнее. Скорее всего, она сама будет в шоке, когда это заметит. К тому же, посмотрев на радующегося Гоповатого, я подумал, что тут играет роль еще один интересный фактор. Я сам не мог выстрелить из своего же пистолета. Думаю, это потому, что я сомневался, что эта игрушка может выстрелить. «Я сам не верил в это, хоть сделал ее своими руками. Просто потому, что достаточно разумен. Ни один смертный не поверит, что эта палка может кого-то убить. Но эти придурки таких глупых вопросов не задают». Атаман сказал, значит, так и есть. Фанатичная слепая вера и вообще ни единого заданного самому себе вопроса и продела такой эффект. «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся я во весь голос. Эта богиня тогда сказала, что гоблины инстинктивно подчиняются сильнейшему из своего племени. Я создан из божественной силы, даже по меркам апостолов я, скорее всего, уникален. Едва родившись, я уже заметил, что все гоблины смотрят и равняются на меня. С самого рождения каждый из них чувствовал огромную разницу между нами и всегда знал, кто в этой пещере главный. Вопросов иерархии у нас просто не существовало. Ведь даже гоповатый никогда не пытался бросить мне вызов. В его голове даже не возникла мысли о том, чтобы стать во главе банды, и он легко принял свое положение. Какое удивительное вышло сочетание! «Пойдем, лысый!» — гоготнул я, поднявшись с места и решив вернуться в пещеру. «Сегодня уже темно, и ничего толком не сделать, так что завтра у нас начнется промышленная революция». Вот только вместо парового двигателя мы начнем с огнестрельного оружия. Если еще несколько часов назад я был уверен, что выполнить просьбу этой богини будет тяжело, то теперь я думаю, что это будет очень даже весело.